ЮНАВИ you ДЕЛЕНТКВИСТ know, ВПУСТИ МЕНЯ Перевод со шведского Натальи Банки Мия, моей Мии посвящается МЕСТО ДЕЙСТВИЯ Блакиберг. Первое, что приходит на ум, это шоколадные пирожные в кокосовой стружке, но, может, еще наркотики. Достойная жизнь. Станция метро, окраина города. Вот вроде и все. Люди живут как везде. Для того и строили, чтобы людям было где жить. Блаккеберг – рабочий район на окраине Стокгольма. «Достойная жизнь» – документальный фильм 1979 года. Режиссер Стефан Ярл. Он не из тех районов, что вырастают постепенно. Здесь с самого начала все четко поделено на жилые единицы. Новые жильцы занимают уже имеющуюся жилплощадь бетонные дома землистого цвета, утопающие в зелени. К моменту описываемых событий Блакиберг как населенный пункт просуществовал вот уже 30 лет. О, дух первопроходцев, Мейфлауэр, новая земля. Да, представьте себе пустые дома, ожидающие первых поселенцев. Да вот и они. Тянутся цепочка через мост Транибергсбрун Брун с лучезарными улыбками и взглядами, полными надежд. Матери прижимают детей к груди, везут в колясках, ведут за руку. Отцы несут не лопаты и кирки, а кухонную технику и функциональную мебель. Скорее всего, они что-то поют. Может, интернационал. А может, Иерусалим к тебе грядем, в зависимости от пристрастий. На дворе, 1952 год. Смотрите, какое здесь все большое. Новое, современное. Только все было не так. Они приехали на метро. Или на машинах. Или на грузовиках. По одному. Просочились в новые типовые квартиры со своими вещами. Разложили их по стандартным отсекам и полкам. Расставили мебель в ряды на пробковом покрытии. Докупили недостающие, чтобы заполнить пустоты. Закончив, они подняли головы и взглянули на землю им дарованную. Вышли из домов и увидели, что целина уже поднята. Оставалось лишь осваивать то, что есть. А был здесь городской центр, огромные детские площадки, обширные парки под боком, многочисленные пешеходные дорожки. Хорошее место. Так они и говорили друг другу за кухонным столом пару месяцев спустя после переезда. Хорошее мы выбрали место. Не хватало лишь одного – прошлого. В школе детям не задавали докладов по истории Блакиберга, потому что истории не было. Хотя нет, было что-то такое про мельницу, про короля оживательного табака, про странные покосившиеся постройки на берегу. Но все это было давно и не имело никакого отношения к настоящему. Там, где теперь стояли трехэтажки, раньше был только лес. Тайны прошлого не коснулись этих мест. Даже церкви и той не было. Город с населением в 10 тысяч человек и без церкви. Это лишний раз говорит о духе современности и рациональности, царящем здесь, о том, сколь эти люди чужды призраков и ужасов прошлого. Это также частично объясняет, до какой степени все происшедшее застигло их врасплох. Никто не заметил, как они появились». Когда полиция в декабре наконец отыскала водителя грузовика, перевозившего их вещи, ему оказалось нечего вспомнить. В путевом журнале за 1981 год значилось лишь «18 октября, Норчопинг, Блакеберг, Стокгольм». Он вспомнил, что это были отец и дочь, красивая девочка. Ах да, у них почти не было вещей. Диван, кресло, вроде еще кровать, можно сказать налегке. «И еще они непременно хотели ехать ночью. Я предупредил, что это выйдет дороже, ну, в там и все такое, но они сказали, что это не проблема. Лишь бы ночью. Это вроде как было самое главное. А что случилось-то?» Водителю рассказали, в чем дело, объяснив, кого он вез на своем грузовике. Выпучив глаза, он оставился на запись в путевом листе. «Твою мать!» Рот его скривился, словно от внезапного отвращения к собственному почерку. 18 октября. Нарчопинг. Плакиберг, Стокгольм. Значит, это он их привез. Мужчину и девочку. Вот уж чем он никому не станет хвастать. Никогда.